Лис точно ее убьет. Айлет мрачно улыбалась, покидая мельницу Рохов и поворачивая на главную дорогу. Она могла лишь надеяться, что мельник дал верные указания. Девушка не знала эту часть поселка и ей не хотелось бы заблудиться на пути к первой сольной охоте. Два дня назад она получила приказ расследовать слухи о тени, собралась и покинула пост в горах. Во время долгого пути она могла обдумать, Несомненный факт, что Холлис убьет ее. Возможно, она заслужила это. Айлис отправилась на охоту без разрешения наставницы. И когда Холлис узнает, девушка скривилась и стиснула зубы. Сколько раз она просила пустить ее на охоту, чтобы доказать свои способности. Она уже не была новичком. Она была Винатрикс, охотницей на тени, обученной и готовой. И Холлис не было, когда пристав, прибыл с вестью о захваченной тенью собаке. Она была на другой охоте и могла вернуться еще через неделю. А собака, уже убившая одного человека, могла убить снова. С этим нужно было разобраться. Айлет крепче сжала луку седла. Может, этого шанса она и ждала? Она затенила взгляд, посмотрела на поля ржи и ячменя, на домик фермера вдали. Если она принесет труп захваченной тенью собаки, успешно изгнав изнутри дух, и мир станет чуть безопаснее, то может... может... Холли увидит, что я готова работать. Работать сама. Может, даст мне представиться золотому принцу? Слова сорвались с ее губ шепотом таким тихим, что чувствительные уши лошади даже не дрогнули. Но она покраснела, огляделась, Словно кто-то в полях вокруг нее мог услышать ее, а то и посмеяться над ней, представляющей одобрение принца. А почему нет? Айли села прямее в седле, вдохнула носом. Может, она была дерзкой, но если не попробовать, не узнаешь, и она застрянет тут, в этом поселении, до конца жизни, так и не раскрыв все свои способности. Девушка представила себя в новой форме с сияющими пряжками. Плащ без пятен от долгих лет использования драматично развивался за ней, пока она шла по залу с колоннами к основанию высокого пьедестала, на котором стоял трон. Фигура на троне, ее разум не мог его представить, но золотой принц, наследник королевства из пророчества, не мог не быть поразительным, золотым и сияющим. Она отсалютует ему рукой со скорпионой, поклянется служить, А он протянет правую руку и скажет... Ее воображение с болью остановилось. А что он скажет? — Ну, наверное, что-то вроде... — Так что за заслуги у вас? Айлит пожевала щеку изнутри, тряхнула головой и сосредоточилась на пейзаже вокруг себя. Глупые мечты. И пока она не притащит захваченную тенью собаку, она никуда не отправится. Пора было сосредоточиться на деле. По словам Мельника, Дом впереди принадлежал фермеру Малгеру. Это было крепкое здание из местного камня, крыша со свежей соломой. Несколько больших сараев стояли за домом, тоже из камня. Фермер Малгер неплохо жил, пока собака, захваченная тенью, не порвала ему глотку пять ночей назад. Айлет разглядывала золотистые поля, почти готовые для сбора урожая. Прикрыв глаза рукой, она смотрела на ровные ряды посевов, пытаясь заметить следы. Фермер Малгер погиб на одном из своих полей. И вот. Тело фермера унесли, но следы борьбы остались. Колосья были сломаны и примяты. Айлит спешилась и привязала лошадь к столбику ограды. — Я быстро вернусь, в Честивор! — шепнула она коню. Тот терпеливо посмотрел на нее, и девушка потрепала его широкую щеку. Потом перелезла через ограду и пошла в море колосьев. Что-то пошевелилось в ней. Она приближалась к месту на поле, где произошло убийство, и что-то темное двигалось в ее душе, рвалось в путах. «Охота!» — прорычал голос в ее голове. «Охота! Охота!» «Скоро!» — ответила Айлет, но мыслями, а не смертным ртом. Ветер, солнце и дождь уже стерли кровь мертвеца. Айлет стояла на месте недавней смерти, Разглядывала сломанные колосья внимательным, ярким взглядом, насторожившись. Ее смертные ощущения и другие ощущения были настороже. Я ощущаю запах тени, сказал голос в ее голове. Айлит в это время вздохнула и поверила, что тоже ощутила запах. Хотя это было неправильно. Не смертные ощущения обжигали ее кровь и кости, а теневые восприятие духа. В своем разуме она почти увидела то, что там уже не было. Она почти видела фантом тела Малгера, лежащего там и пытающегося дышать с разорванным горлом. Кровь лилась из артерий и пропитывала землю. Она ощущала запах отчаяния души Малгера. Страх. И что за другой запах? Айлет присела и коснулась сломанных колосьев где их придавило упавшее тело. Она глубоко вдохнула, закрыла глаза, позволяя сильным чувствам работать. Что это было? Страх, отчаяние и вина, прошептала она. Ее глаза открылись. Она хмуро глядела на примятый ячмень, у которого сидела, выпрямилась, села на пятки, оглядела одинокое поле. Тень. Тень, рычал голос в ней. Да. Она ощущала слабый след темного духа, но этого не хватало, чтобы пойти за ним. Пока она обдумывала варианты, пальцы правой руки почти бессознательно двигались к одним из трех ножен на поясе. Она приняла решение, встала и вытащила оружие. Оружие было необычным ни кинжал и ни дубинка. Это был вокос, двойная трубка из животной кости древний инструмент, чуть пожелтевший от времени, но отполированный и все еще идеально звучащий. Айлет быстро раскрыла голову трубки так, чтобы они тянулись, как Ви, отчасти, что вставлялась в рот. Она глубоко вздохнула животом и подула. Зазвучал гул. Голос погрузился в ее душу, как корни могучего дерева, извиваясь, впиваясь в почву и камни. Пальцы правой ладони легко двигались по пяти отверстиям флейты, играя мелодию. Призыв. Сильная чара песня лилась в воздух, извиваясь переливами, а потом взрываясь вспышкой дикой музыки. Смертные уши это не слышали. Музыка была для мира духов. Айлет закрыла глаза и сосредоточилась, пока играла, но не на смертном мире вокруг нее, а на мире духов, мире ее разума. Там не было полей домика фермера, в этом царстве были высокие темные сосны, которые бросали длинные тени от ярких лучей солнца. Песнь призыва окружала ее, а потом понеслась по лесу в разуме. В ответ на зов тени сосен извивались, становились плотнее, превратились в фигуру с густым полночным мехом. Красные глаза глядели на Элит, вспыхивая, как недавно зажженные угли. Пусти меня, пусти меня, охотиться! требовал рычащий голос. Ты поохотишься, Лоранта, ответила Айлет духом, пока смертный рот играл на флейте. Но ты будешь меня слушаться. Существо приблизилось к лесу, встало перед Айлет. В холке оно было почти с нее ростом. Шерсть на загривке стояла дыбом. Когти впивались в землю. Лоранта! ее ближайшая спутница, ее величайший враг. Это была страшная правда, правда всех, кто посвятил жизни Ордену Святого Эвандера. Как Винатрикс Айлит билась с тенями, с силами из прибежища, которые проникли в этот мир и мучили смертных. Но она не могла бороться с тенями, если не была сама захвачена тенью. У Айлид был этот дух, который давал ей огромную силу и угрожал ее жизни, ее душе, каждую минуту, каждый день. В смертном мире пальцы Айлит изменили мелодию призыва в песни приказа. Чары в музыке обрушились на опасный дух. Лоранта сжалась. Зачем ты вредишь мне? Я хочу помочь. Я хочу охотиться. Айлит не слушала протесты. Она должна была удерживать тень послушной, управлять ею осторожно. Это была ее первая сольная охота, и Винатрикс не могла ошибиться. Ищи запах Лоранта, сказала она в мире духов. Ищи след. Она заиграла новую мелодию, направляя фокус Чар, и ее тень полилась из разума темным потоком магии и злобы, стала перед ней в физическом мире большим черным волком. Это была лишь иллюзия. У духов не бывает физических тел. Но для Айлит облик был убедительным. Она видела все волоски ее шерсти, двигающиеся под шкурой мышцы, острые зубы воскалившейся пасти. Слушаясь ее приказа, тень волка опустила голову и стала нюхать. Айлит в это время доиграла мелодию и опустила флейту. Она смотрела, как Лоранта, насторожив уши, прижав нос к земле, двигается от места, где лежало тело Малгера. Вдруг тень вскинула голову и радостно зарычала. «Есть!» И бросилась вперед вопя. «Охота! Охота!» Тень в своем рвении потянула Айлит на несколько шагов за собой, за духовную связь между ними. «Стой!» — приказала Винатрикс, вернув контроль. Ее тень упала на живот, слушаясь приказа госпожи. Айлен закрыла флейту, убрала инструмент в ножные. Она не могла носить красный плащ на охоте. Это был символ ее ордена, известный в этих краях. Девушка не могла дать добычи, заметить ее издалека и узнать. Так что убрала плащ, вытащила скорпиону из крепежа на бедре, с отточенной легкостью прикрепила маленький арбалет к щитку на правой руке и зарядила его дротиком с ядом. «Хорошо, Лоранта!» Она повернулась к своей тени волку. «Ищи тень! Вперед!» С хищным рыком Лоранта вскочила и устремилась по полю за следом темного духа. Айлет побежала за тенью, ее сердце радовалось первой настоящей охоте.